Глава 34. Сан-Антонио, штат Техас. Август 1934 года. Благодаря подвигу Хелен и Джей Пи, они остановились в гостинице «Аврора». Одно из лучших в городе, в паре кварталов от старой крепости, где жители Техаса так долго отражали натиск мексиканцев, установив стандарты храбрости перед лицом предательства и силы, которыми восхищались все, В том числе и те, кто грабил банки. Речь идет о католической миссии крепости Алама, где 23 февраля 6 марта 1836 года около 200 техасских повстанцев сдерживали 4000 отряд мексиканцев. Все до одного защитники крепости погибли. И тут конкретно эти грабители банков не были исключением. Однако исторические достопримечательности быстро наскучили, и вскоре они вернулись от пищи духовной к обыкновенной кормежке, которую старый город предлагал в изобилии. Питались хорошо в элегантном обеденном зале «Авроры» или в одном из великолепных мексиканских ресторанов, которыми гордился Сан-Антонио. Это был город трамваев и неспешные вагончики Катящиеся по улицам под проводами, брызжущими снопом искр на каждом перекрестке, составляли его особое очарование. Этим непрерывным зрелищем никак не могли налюбоваться приезжие. Но это был также город в постельно-желто-коричневых тонах, цветах пустыни. Его будничная легкомысленность вследствие теплого климата Привлекало всех, кто сюда попадал, а присутствие многочисленных представителей крестьянского сословия облегчало любые дела. Сан-Антонио гордился своим величием, словно красивым нарядом. Денег у троицы было в изобилии, по крайней мере на какое-то время, даже несмотря на то, что они не имели возможности прикоснуться к нежданной удаче в лице пяти новеньких, хрустящих тысячедолларовых купюр. Эти деньги такие стрёмные. что нас загребут в тот же день, когда мы попытаемся ими расплатиться, — сказал Лес. Наверное, лучше было оставить их в кассе, — сказал Джей Пи. Кто же знал, что от них будут одни только неприятности? Они сидели на балконе номера Леса и Хелен, выходящим на сонный испанский город. Нет, — возразил Лес, — ты правильно сделал, что их забрал. Просто не нужно торопиться. Со временем шум уляжется, и мы где-нибудь сможем неплохо сбыть эти тысячные, например, в Рина. Сейчас мы не получим за них и одну пятую, но через год запросто можно будет выручить за каждую тысячу восемь сотен. Это близко к обычным расценкам, так что нечего переживать. Отличная мысль, сказал Дж.П. Как будто при каких-либо обстоятельствах он смог бы сказать «плохая мысль лес». Его подчинение было полным, что доставляло ему какое-то извращенное удовлетворение. Только так он чувствовал себя цельным. «Я тебе вот что скажу», – продолжал Лес. «Мы возьмем одну бумажку и положим ее в сумку, вместе с оружием и патронами, и номерными знаками, чтобы можно было быстро все схватить, если отдел нас прижмет. И в дороге можно будет ее потратить, потому что двигаться мы будем быстро, и к тому времени, как купюру проследят до того места, где мы ее сплавили, нас уже и след простынет. Все будет чисто». «Отличная мысль», – повторил Джей Пи. Оба сидели, полностью расслабившись, закинув ноги вверх, сняв пиджаки и ослабив галстуки. Хелен отправилась во Фрост, самый большой универсальный магазин Сан-Антонио, чтобы купить новые платья, поскольку ей уже до смерти надоели те, которые были у нее в чемодане и которые приходилось стирать каждый вечер после носки. Лес решил, что его жена заслужила несколько новых платьев. «Итак, завтра Лебман. Я ему звонил. Он будет ждать нас в одиннадцать. Он горит желанием приступить к делу. Хайман Лебман оставался полной загадкой для своих клиентов-гангстеров. Вне всякого сомнения, он был талантливым оружейником и мог превратить хороший пистолет в отличный пистолет, настолько совершенный, что грех было использовать его в деле. Но в то же время настолько смертоносный, что не использовать его в деле было просто нельзя. Однако, что было известно Лебману о своих заказчиках и о том, как те использовали его блестящие творения. Сам он делал вид, будто абсолютно ничего не знает. Если Лебман притворялся, притворялся он изумительно. Встречаясь с Лесом и Джонни, демонстрировал им свои гениальные произведения, такие как стандартный кольт, переделанный для полностью автоматической стрельбы с компенсатором, магазином на 22 патрона и рукояткой от Томпсона, который Лес так эффективно применил против Картера Баума во время бегства из маленькой богемии. И при этом ничем не показывал, что знает, кто они. Он просто считал их или делал вид, будто считал, новоиспеченными миллионерами, сколотившими деньги на нефти, которые давали выход своим ревяческим прихотям, в том числе страстному увлечению огнестрельным оружием, выходящему за рамки обычного оружия для охоты и стрельбы в тире, По-видимому, их хобби заключалось в том, чтобы приобретать все еще оставшееся легальным автоматическое оружие. Уединяться в каком-нибудь отдаленном глухом уголке своего ранчо на несколько часов и на несколько тысяч патронов, чтобы дырявить пулями все то, что стоит перед ними под страшный грохот в облаках пыли с градом разлетающихся во все стороны щепок и мусора. Это намекало на образ жизни, при котором главное место занимали игра в пола и пулеметы. Если же речь шла о чем-то другом, мистеру Лебману это даже в голову не приходило. Очевидно, он не находил никакой связи между своими заказчиками и кровавыми свинцовыми бурями на среднем западе, или опять-таки очень убедительно изображал, будто не находит никакой связи. И все было замечательно: автоматическое оружие. Оставалось совершенно легальным, никакие законы не нарушались. Ну, совсем недавно, в июне был принят национальный закон об огнестрельном оружии, но, похоже, пока что никто не был заинтересован в том, чтобы обеспечивать его выполнение, что позволяло мистеру Лебману предаваться своим радостям по большей части работе с кожей, поскольку он преуспел также и в этом ремесле, и седла, и упряжи его работы очень ценились среди состоятельных техасцев. И вот на следующий день, ровно в одиннадцать часов, напротив магазина «Флорес» в центре Сан-Антонио, в квартале от здания мэрии и полицейского участка, недалеко от канцелярии шерифа оставили свою машину Лес и Джей -Пи. Оба были одеты по последней моде состоятельных любителей оружия, вошли в магазин. Внутри стоял сильный запах кожи, торговый зал был украшен наиболее яркими творениями хозяина. Седлами с затейливыми резными орнаментами, упряжами и поводьями, сапогами и шапками, демонстрирующими одинаковую технику. «Хозяин здесь?» – спросил лесу продавца за прилавком, показывающего серебряную пряжку богато экипированному ковбою-миллионеру. «Сэр, он ждет вас у себя». «Замечательно», – сказал лес. Пройдя через зал, они с Джейпи открыли дверь и оказались в совершенно другой вселенной. Теперь это был мир оружия. Здесь никакого запаха кожи, вместо этого в воздухе стоял характерный запах хоппе номер 9, оружейного растворителя, незаменимого в стрелковом сообществе, смешанный с запахами органических смазок различных консистенций, ибо никто не станет смазывать затвор пулемета тем же самым деликатным дорогим маслом, которое применяется для смазки крошечного кольта калибра двадцать пять. Это было своего рода библиотечное хранилище, заполненное оружием. Вдоль стен стояли шкафы с дорогими охотничьими карабинами, преимущественно иностранного производства, ибо Лебман считал, что в том, что касается охотничьих карабинов, европейские оружейники далеко впереди американцев. Маузер, Монлихер и Уэстли Ричардс значительно превосходили своих американских собратьев Винчестер, Эмингтон и Марлин. Но вот пистолеты другое дело. Если брать пистолеты, никто еще не превзошел гений мистера Браунинга, а мистер Смит и мистер Вессон показали всему миру, как нужно делать револьвер, хотя револьвер Кольта был самым настоящим сокровищем, особенно офицерская модель, занимающая место в кобуре многих полицейских, и ее кузен с укороченным стволом, который носит спрятанным под одежду детективы в штатском. Большой выбор этих, а также десятков других моделей был представлен на полках по обеим сторонам. «Мистер Лебман, сэр, как поживаете?» – окликнул Лес, сплошное обаяние и напускная харизма. Решив, что ему не нужно убивать какого-то конкретного человека, он мог быть по отношению к нему настоящим джентльменом. К тому же Лес любил оружие, любил мистера Лебмана, любил его заведение. Здесь он чувствовал себя как дома, счастливый, в полной безопасности. Возможно, именно поэтому постоянно возвращался сюда. «Мистер Смит, сказал Лебман, отрываясь от верстака, за которым он наносил напильником крохотные насечки на рукоятке кольта своими сильными замасленными руками, наблюдая за работой в лупу, какой пользуются ювелиры. Встав, сдвинув лупу на лоб, задержался, чтобы вытереть руки, и протянул одну лесу. «Опять заглянули к нам, да? Рад вас видеть!» «Вы знакомы с моим помощником, мистером Дэвисом?» «Здравствуйте», – сказал Джей Пи, и Лебман кивнул. «Никак не могу нарадоваться на этот автоматический пистолет», – сказал Лес. «Я склоняюсь к тому, что 38-й Супер нравится мне больше, чем 45-й. Для компенсации отдачи 45-го нужно прилагать большое усилие, а 38-й совсем не уходит от мишени. Но разве этот пистолет предназначен для стрельбы в яблочко?» «Нет, черт возьми, я предпочитаю подойти поближе и просто нажать на спусковой крючок. Через секунду магазин пуст. А у того, во что я стрелял, такой вид, будто оно проиграло поединок с гранатой». Все рассмеялись. «Но к делу. Я слышал, у вас есть одна мелочь, которую я был бы не прочь добавить к своей коллекции», продолжал Лес. «Вот почему я здесь». «Кажется, я знаю, о чем идет речь», сказал мистер Левман. «Слухами земля полнится». Вот так я узнал о том, что у вас есть эта вещица. Как мне говорили, достать ей очень нелегко. И знаете, мистер Смит, достать нелегко, значит заплатить много. Полностью с вами согласен, подтвердил лес. К счастью, мы наткнулись на противоположном берегу реки на новую скважину, поэтому денег у меня будет столько, что я даже не знаю, что с ними делать. Я бы раздал их бедным. но это был бы слишком по-коммунистически, поэтому я просто потрачу их, вспоминая о том, как благосклонно обошелся со мной Техас. Отлично, сказал Лебман. Вам известно, что в нашем деле изменились законы, так что теперь нам нужно действовать более осмотрительно, понимаете? Джон Смит, сама осмотрительность, справедливая цена за товар и рот на замке, без каких-либо дополнительных доплат. Что ж, приятно иметь с вами дело, сказал мистер Лебман. Но только не здесь, сюда в любую минуту может заявиться кто угодно. Надеюсь, вы заглянете еще раз перед самым закрытием. И когда двери будут заперты и погаснет свет, мы посмотрим, что у нас есть. Разумное предложение, сказал лес.